Болезнь дяди Федора. Однажды дяде Федору надо было на улицу выйти сенниц накормить. Он одеваться не стал, а так в трусиках и выскочил ненадолго. А на дворе мороз, снег выпал. Вот дядю Федор и простудился. Пришел домой, его знобит, температура поднялась. Он под одеяло залез, не есть, не пить не хочет. Плохо ему, он говорит, матроскин, матроскин, я, кажется, заболел. Кот забеспокоился, стал его чаем с вареньем поить. Пёс в магазин побежал, мед купил. Только дяде Федору всё хуже. Лежит он под одеялом, перед ним игрушки и книжки, а он на них и не смотрит. Шарик ушел на кухню, сел в углу и заплакал. Хочет дяде Федору помочь, а не умеет. Уж лучше бы я сам заболел. И кот совсем растерялся. Это я виноват. Не уследил я за дядей Федором. Гаврюшка подошел к мальчику, руку лежит. Вставай, мол, дядя Федор, чего лежишь? А дядя Федор не встает. Гаврюшка лопенький был еще маленький, он не понимал, что такое болезнь, а Шарик с котом хорошо понимали. Кот говорит: Я за врачом побегу в город. Надо дядю Федора спасать. Куда, что ты побежишь? спрашивает Шарик. Буря на дворе, ты сам пропадешь. Пусть лучше я пропаду, чем смотреть, как дядя Федор мучается. Тогда давай я побегу, предлагает Шарик, я лучше бегаю. Дело не в беготне, отвечает кот. Я одного врача хорошего знаю детского, я его приведу. Он нагрел молока в бутылочке, завернул в тряпку и уже хотел идти, а тут в дверь постучали. Хватай-ка спрашивает, кто там? Из-за двери отвечают свои. Кот говорит: в такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят, тут чужие шастают. Не будем дверь открывать. А дядя Федор открывать просит. Откройте, откройте, говорит дядя Федор. Это мои мамы и папа приехали. И правильно, это были папа и мама. С ними Печкин пришел. Видите, до чего они вашего ребенка довели? Их надо немедленно в поликлинику сдать для опытов. Шарик рассверепел, и давай почтальона кусать за валенки. Еле-еле Печкин за дверь выскочил. А мама уже командует, немедленно грелку мне посадить. Шарик с котом бросились, перевернули все. Нет грелки. Кот говорит: давайте я буду грелкой. Я очень теплый. Мама взяла матроскина, завернула в полотенце и к дяде Федору в кровать положила. Кот дяди Федора обнял лапками и греет. Мама говорит: теперь давайте мне все ваши лекарства. Шарик коробку с лекарствами в зубах принес, и мама дала дяде Федору таблетку с горячим молоком. И дядя Федор заснул. Только это не все, говорит мама. Ему надо укол пенициллина сделать. Есть у вас пенициллин? Нет, отвечает кот. Аптека в деревне есть? Нет аптеки. «Я в город за пенициллином!» — говорит папа. «И я с вами!» — сказал Шарик. «Буду дорогу показывать!» И они отправились в город. А Матроскин с мамой дядю Федора выхаживали. Мама скажет, «Дайте полотенце мокрое!» Матроскин принесет. Мама говорит, «А теперь градусник!» Кот ей, «Пожалуйста!» Мама даже не думала, что коты такие умные бывают. Она думала, что они только мясо умеют воровать из кастрюль и на крышах кричать. А тут на тебе не кот, а медсестра в высшей категории. Матроскин еще чаю вскипятил, накормил маму пирогами. Очень он маме понравился и все делать умеет, и беседовать с ним можно. Мама говорит... Это я во всем виновата. Зря я вас прогнала тогда. Жили бы вы у нас, и дядя Федор никуда бы не ушел, и в доме бы был порядок. У вас папа наш получиться бы мог. Кот стесняется. Подумай, что это уже было. Я еще вышивать умею и на машинке строчить. Так они до полночи дядю Федора лечили и разговаривали. И тут вернулись папа и Шарик с лекарствами.